Похож, но в жизни ты краж. Ладно, иди и дверь прикрой. Нам надо без свидетелей потолковать. Горг селся на стоявший в коридоре табурет. Значит, я вляпался. А вы оба в белом. Тебя как зовут? Спросил он темноволосого, явно старшего. Молчишь, кретин? Я же могу в твой паспорт заглянуть. Пусть он и липовый. Какое-то имя в нем написано? Петр, наемник, сплюнул. Иван, представился блондин. Значит, карточку вам мою дали? А кто и такой не объяснили? гору коризненно покачал головой. Мне сейчас вас обоих пристрелить, что им куводки выпить. Объясняю для тупых. Я беру ваши пистолетики, стреляю в дверь, в стенку лестничной площадки. Выстрел в пяти будет достаточно. Затем мы со Станиславом из твоего оружия всаживаем вам по пуле в лоб. Перестрелк. Только мы лучше стреляем. Доходит? Документы, мою карточку, деньги вам по карманам рассуем. Пистолетики к вашим пальчикам приложим и вызовем дежурную афергруппу. Мы тут появились по заданию своего руководства, а вы, как понимаю, с проституткой баловались. Ведь ваше начальство от вас отопрется. А в принципе, покойникам все едино. Вы хоть и небольшого ума понимаете, девушка даст нужные показания. Полевые отверстия на двери докажут, что стреляли только из квартир. Но менты лишь защищались. — Ну, Петя, кто в дерьме, а кто в белом? Горов закурил и с интересом посмотрел на парней. Ему и на самом деле было любопытно, что они ответят. Из комнаты выглянул Кричко. — Долго еще? — Вижу, господа офицеры не могут задачку решить, сколько будет дважды два. — Могут, только выговорить, — стесняется, — усмехнулся Гур. Ты не разрешай Валентине комнату прибирать. Ежели молодцы, спасая своих толстозадых генералов, решат геройски умереть, в квартире все натурально должно выглядеть. Вы не посмеете, — пробормотал чернявенький, назвавшийся Петром. Поднимайтесь, пошли бумаги писать. гору помог парням подняться на затекшие ноги. «А тебе, Петя, скажу, ты нормальный. Жизнь вот только не сложилась. Подонкам слушаешь. Когда узнаешь, какое задание выполнял, в ножки поклонишься. Считай, мы со Станиславом спасли вас, парни». Они писали долго. Гуров скрупулезно выуживал подробности, кто давал задания, кто инструктировал, и как из начальства был одет, в каком кабинете разговаривали, какие телефонные звонки разговор нарушали, что висит на стенах кабинетов, какие цветочные горшки стоят на подоконниках. В шестом часу утра Станислав забрал все бумаги и пистолеты контрразведчиков, усадил в Мерседес Вику и Валентину и уехал. А Гуров с вновь завербованными агентами, остался в квартире. Он договорился с хозяйкой, что, уходя, плотно захлопнет дверь. Как Гуров и предполагал, парни по существу операции ничего не знали. Им было сказано, что полковник милиции осуществляет связь между крупными бандитскими группировками, снабжает их оружием. Но арестовать полковника и отдать под суд нельзя. Так как сгорит отличный разведчик и порвется агентурная сеть. Предателя следует ликвидировать. Огорчало, что парни замыкаются на очень низкий уровень, не знают имени, отчества начальника отдела. Но в показаниях лейтенанта ФСК было много интересного, не говоря уже о самом факте попытки ликвидации офицера милиции. Кроме всего прочего, они сообщили приметы сравнителя молодого мужчины, который присутствовал при инструктаже, сидел в уголке и молчал.